Глава четвертая Луч проснулся не то от крапыющего по капюшону раннего дождя, не то от нахлынувшего предчувствия некоторых событий, напрямую связанных со вчерашним днем, обернувшимся теперь ночевкой на макушке массивного дерева. Возможно, его разбудило яркое сновидение, вернувшее его в далекую, уже кажущееся не своим детство. Оно напомнило, как он попал в этот мир. Спина и ноги затекли от беспрерывного лежания в толстых, плотно переплетенных ветвях, обросших мхом и вьюнами. До его слуха донеслись шаги, а вернее шум от передвижения группы людей. Семь. Нет. Девять человек. Идут слаженно, в такт, сплоченная команда. Судя по силуэтам, все с короткими арбалетами наготове. Хитрецы. Так ходят охотники. Охотники за головами, в данном случае за моей. Пошевелился неторопливо, повернул голову в сторону приближающихся утренних гостей. Утренний сумрак, туман, густая крона листьев. Ничего не видно ни с одной стороны, ни с другой. Да и кому взбредет в голову искать кого-то на змеином дереве? Прозванным так за свою способность притягивать к себе на ночевку всех ползучих гадов в округе, В том числе ядовитых и очень ядовитых. С детских лет водилась за мной особенность странным образом понимать змеи и им подобных, а главное – ладить с ними, ну а после плодов великого пробуждающего древа чувства только обострились. Вода стекла со складок плаща и попала на лицо. Холодная влага взбодрила и сняла остатки сновидения окончательно. Плащ очень вовремя был приобретен давешним вечером в городе Вулверс-Сорфа при королевстве Его Величества у Кристиана, за весомую, но оправдавшую себя сумму в пять золотых гульцев Изумительно хороший плащ. Всю ночь калачиком лежал под дождем на сырых холодных стволах, а проснулся в тепле и абсолютной сухости. Наемники – древнейшая профессия, люди рождаются, умирают, и кому-то нужно помогать умирать. Тут-то и приходят они, люди-волки. Все просто, никаких иллюзий, я или они. Шли за мной от самого Волверсорфа, с парой хороших следопытов. Медленно идут в темноте, потеряли след. Но рассвета не дождались. Видать, много им обещано за мою голову. Дождался, пока прошли подо мной и удалились ярдов на шестьдесят. Всех нас встретил по лесному влажный утренний сумрак. Я плавно приподнялся и беззвучно потянулся, разминая мышцы. Снял с плеча лук, достал одну стрелу, положил паз на блеклую тетиву. Взглядом поймал силуэт самого последнего идущего охотника. Как говорили древние, лучшая защита — это нападение. Полный вдох, выдох. Благодаря усилию мышц взвел оружие и, спустя три удара сердца, мягко отпустил стрелу. Особенностью накануне купленного вместе с плачом лука, по легенде продавца, была его бесшумность. Символы, начертанные по всей его поверхности, тщательно скрадывали выстрел, позволяя оставаться стрелку незамеченным. Дуги вернулись в исходное положение, также беззвучно вошла стрела между лопаток охотнику, отчего последний стал заваливаться в кочке сам Холм. А Оперение следующей стрелы уже щекочет щеку, выстрел. Идущий впереди наемник получает такую же смертельную порцию на завтрак в спину и, пройдя по инерции пару шагов, падает на колени, брякнув тяжелым арбалетом оземь. Идущий слева от него напарник, что есть прыти, разворачивается на месте и, подняв арбалет к плечу, находит меня взглядом. Но уже слишком поздно, стрела проходит насквозь его голову через глазницу. Не интересуясь, что с ним будет дальше, неимоверно быстро приседаю. Надо мной просвистывает пара болтов, один застреет в стволе, точно там, где была сейчас моя драгоценная голова. В спешке покидаю ночное прибежище и прыжком оказываюсь на соседнем молодом дереве без сучков. В обнимку со стволом скольжу вниз, еще три болта приносятся тут и там, заставляя вжать голову в плечи и уповать на растущую скорость земного притяжения. Добрые, влагозащитные сапоги из обработанной по всем правилам темной замши, лучшими ремесленниками вышеупомянутого города, смачно врезаются в мягкий дерн. Зацену в три гулца, в них по лучшим мостовым дворца ходить, а не землю топтать в лесу. Перекат вправо и назад, бегу нагнувшись три погибели, под защитой травы и мелкого кустарника высотой по грудь, в противоположную сторону от преследователей. Отбежал Яртов на семьдесят, опустился на колени, сделал несколько глубоких шумных вдохов-выдохов, закрыл глаза, затих, весь обратился вслух. Шелест продолжающего идти моросью дождя окутал все мерным шепотом. Лес просыпается, делает первый вдох. Хладная свежесть обдает лицо и руки, как приятно просто дышать, донеслось пение птиц. Голосистые переливы тут и там разносятся со всех сторон, будет других лесных жителей. Чуть впереди притаилась куропатка. Такая у них натура сидеть до последнего, пережидает, когда я уйду. В паре шагов, растягиваясь, ползет змея с ночной охоты, возвращается в нору. Осторожная двуногая поступь. Один чуть впереди всех, самый медленный. Двое чуть поодаль, по сторонам, за ним, прикрывают, надо полагать. Еще двое не слышим вместе дальше всех. Последнего не слышно вовсе, затихарился, видать, главное у них. Даю подойти поближе первым трем, не поднимая век, приспосабливаю лук. Стрела наготове, еще пара шагов. Наконечник уже смотрит в сторону ближайшего хитреца. Пора. Стрела, раздвигая и срезая стебли травы, разбивая капельки воды на своем пути, устремляется в путь. Ам. Um... Доносится тихий стон и сочный звук попадания в бедро. Охотник падает в траву, но какая выучка, стоически замолкает, лук в сторону, смещаюсь перекатом вправо. Один болт прощупывает пространство, в котором я только что находился. Но не цели, с чавканием глубоко заходит в землю. Бросаю горсть земли в куропатку. Птица, получив заряд сырой земли, бронится на весь лес и издает одни только ей понятные крики ужаса и возмущения. Взмывает ввысь с неимоверной быстротой. Нащупываю, набегуя фес меча. Не высовываясь выше уровня травы, в несколько длинных скачков оказываюсь лицом к лицу с перезаряжающимся о горе-охотником. Длинный резкий мах и острие меча рассекает горизонтально грудь арбалетчика. Он судорожно дергает короткий меч на поясе, но сила жизни уходит из его рук, из тела, из глаз. Взгляд меркнет, тело падает назад. Меч в сторону, в этот же миг руки достают из широких кармашков на поясе метательные звезды, по штуке в каждую. Мгновение затишье, и я взмываю, что есть пройти вверх, со всей пронерливой точностью, кидая их с двух рук, нацеливающихся на меня охотников. Звезды раньше вонзаются в горло в лоб, двоим ближним от меня бойцам. Камнем падаю вниз, и с изящностью ящерицы бегу зигзагами, сильно пригибаясь на последнего стрелка. В руках уже холодят пальцы звезды, мелькаю над травой одной головой и тут же маятником уклоняюсь в сторону, метнув при этом одну звезду, затем сразу вторую. Ловкач прикрывается арбалетом, не обращая внимания на торчащую из ложи первую звезду. Ловко заряжает новый болт, но с уже вошедшей в плечо второй. Незначительная, на первый взгляд рана, дает о себе знать, когда он взводит оружие. Лицо искривляет боль, задержка в доли секунды, и последняя моя в наличии звезда, жирной точкой, подводит конец поединку, точно прилетев ему в область сердца. В полной тишине и средоточении, словно на охоте, доползаю до оставленных меча и лука. По ходу движения, занимаясь несложными рассуждениями, прихожу к выводу, что я остался один. В горячке боя совершенно потерял даже примерное местонахождение. Присел на пару минут. Прилег. Минуло еще немного времени. Так можно все утро пролежать. Мечты, мечты. Аккуратно приподнялся, обшарил тела, попутно выудив у них кожаные кошели с монетами и сыпав все содержимое в два из них, ибо в один не влезло. Затем проследовал в молодой, но густой ельник, выпрямился в полный рост и спустя несколько мгновений приметил знакомый силуэт, примостившийся спиной к дереву. Бедняга качественно перебинтовал себе полбедра, не вести откуда взятыми зелеными трявками. Там, где нога была оголена, кожа отдавала нездоровый синевой и черными венами. Виновница торжества, сломанная стрела, поблескивая синим наконечником, лежала рядом. Заряженный арбалет он пристроил на здоровой ноге. Обойдя его полукругом и подкравшись, что было нетрудно, учитывая его натужный хрип и отвлеченное внимание, я плотно приставил к его горлу изогнутый за сапожный кинжал односложная реакция ответил раненый наемник. Глаза его забегали, внутреннее чутье уверенно твердило: это конец. Я не стал выжидать театральную паузу и выдал: Хочешь жить, говори. Кто такой? Куда шли? Откуда? И зачем? А смысл бродяга? Мой исход очевиден. Отнюдь твой исход куда более страшен, чем если бы я применил этот клинок по назначению. Парировал я, забирая его амуницию и устраиваясь с его же взведенным арбалетом напротив. Видишь, какой необычный цвет приобретает твоя нога? По глазам вижу, что да. Можешь дальше не отвечать. Так вот, наконечник стрелы, которую ты бесцеремонно испортил в мое отсутствие без моего на то разрешения, был намазан ядом всем маломальски образованным господам известной змеи под названием Синяя Мерзавка. Вижу-вижу, по морщинам на лбу, ты с ней заочно знаком, а значит, не удивлен своим симптомам, а не менее конечности, жар, холодный пот, фитри ручья, сменяющийся ознобом, лихорадочное состояние. Но это только пока. Яд имеет коварное свойство – оставлять живых свою жертву, но оставлять парализованной, пока смерть не наступит естественным путем в результате многодневного обезвоживания, например. Или чего похуже, беря в расчет особенности данной местности с ее многообразием, флоры и фауны. Ужаленный мой стрелой охотник прислушался к ощущениям. Самые страшные ожидания и опасения подтверждались болезненными ощущениями во всем теле. Я тем временем продолжал нажим. «Твой бравый командор бросил всех вас. Речь об отмщении быть не может. Посуди сам. Пока он доберется до города, пока объяснит ситуацию, пока соберет новую команду. Пройдет пара дней». Меня тем временем днем с огнем будет не сыскать. Да и дадут ли ему, так глупо потерявшему восемь человек, собрать новую команду? Голову оторвут, да повесят на позорный столб, а остальные в назидание. Моя речь имела бы больший успех, если бы его сознание не стало плавать на тонкой границе между реальностью и полной отключкой от боли, переполнявшей его мышцы и органы. Или я ввожу тебе противоядие, которое растет у меня под ногами, и даю уйти целым и невредимым, не беря в расчет рану на ноге. Твоя смерть мне уже не нужна. Слово честного человека. Я добро улыбнулся, не зная наверняка, что в итоге может возыметь успех, сила убеждения или мое природное обаяние. Твоя взяла. Из последних сил молвил почти шепотом охотник. Я рядовой боец из клана наемников, серые волки. Вышли за тобой вчера из своего лого, вулверсорфа. Как только ты покинул трактир, медленный шторм. Шли за твоей головой. За живого назначена награда. Пять тысяч гулцев. За мертвого — три. Главное условие — голова должна быть в сохранности. Это все, что ты хотел знать. Сказав это, наемник закашлялся, так как во рту у него пересохло а длинные тирады. Имя главаря? Вольдер. Уже просипел боец. Глаза закатились, а на бледном лице появились чернеющие сосуды. Я неторопливо отложил на всякий случай его не шибко дорогое охотничье оснащение. Арбалет, короткий меч и короткий боевой топорик. Огляделся. Под ногами насобирал мелкие листья, душисто пахнувших мелких зелено-голубых цветов, зовущихся Ряской. Получили они свое название за яркий цвет и повсеместное произрастание, подобно своему прародителю, болотной тине. Намял горсть собранных листьев в ладонях до состояния кашицы, уложил одной рукой пленника на спину и закапал выдавленный сок ему в открытый рот. Вытер одну руку о его повязку и своим кинжалом вспорол ее, укладывая другой рукой остаточный жмых по всей поверхности раны. В его походной сумке отыскал немного воды и сушеную рыбу, все оставил раненому. Оружие разложил на траве, поодаль, но чтобы он его увидел, когда очнется. Вроде бы все. Надавил ему большими пальцами на надбровной дуге, растер. Вскоре спасенный пленник очнулся. — Как я и обещал, ты жив. Через пару часов уже сможешь подняться и сделать себе костыли, чтобы доковылять до ночи обратно в город. Если нога дорога, обмотай чем-нибудь рану поверх сырой накладки из листьев. Твое снаряжение в целости и сохранности потом заберешь. А вот тебе на эскулапа, как прибудешь обратно. Я подкрепил брошенным в его сторону поднятыми у покойников бойцов увесистыми кошелями. И он тут же словил их на лету. Вот что значит хватка наемника. Это тебе на первое время. Ты же ведь понимаешь, что не следует возвращаться к своим после всего случившегося. Вольдер списал тебя как расходы. Возможно, изменил сценарий своего поражения. А если ты объявишься со своей историей, очевидно, кому первому из вас не поздоровится. На лице бравого охотника за головами, совсем недавно намеренного не брать меня живым, проступили сразу две эмоции – благодарность и недоумение. В целом они напомнили детское выражение, когда ребенок над чем-то вдумчиво размышляет, но до конца не понимает природы явления. Убрать эту жесткую, проступающую бородку с лица, закрыть шрамы, и выяснится, что вполне себе суровый наемник внешне за мгновение помолодил лет на пятнадцать. Я заулыбался про себя такой особенности собеседника, но, не выразив эмоций, продолжил. Теперь, как видишь, наши пути диаметрально расходятся. Мне пора. После моих слов его лицо стало уж совсем выразительным. Пока я вставал и собирался уходить, его губы подергивались, как нити паутины, натянутые ползущим за мухой пауком. Будто он хотел что-то сказать, но не мог по непонятным никому причинам. Я уже отошел на достаточное расстояние, но тут разобрал произнесенное им тихое «Спасибо». Хотя мне могло и показаться. Чего только не услышишь в утреннем лесу, когда так радостно поют все птицы вокруг, а листва на деревьях шумит, сливаясь в унисон, подобно шелесту на песок и гравий, на берегу очень крупных озер, где ничто не важно, а забота уходит далеко за горизонт, открываются новые виды на жизнь, только на другую жизнь, не эту. Ведь момент единения с природой, где только ты и абсолютная непостижимая ее глубина, лучше любых мечтаний и ожиданий. Но не о том я размечтался. По крайней мере, с текущим раскладом отвлечения на подобные темы притуполяют чувство опасности. Расслабляться некогда, пока за мной гонятся все, кому не лень. Следующий шаг – найти лошадь, припрятанную на другом конце леса в лачуге, бывшей когда-то охотничьим домиком. Не буду медлить. Упущенный главарь наемников мог оставить по выходу из леса парнокопытное и даже целую упряжь, что делает его еще более опасным противником, если мне не удастся разорвать приличную дистанцию между ним и новой сворой приспешников, жаждущих легкой наживы.